Голова 2 в а Пока двигался вперед, я старался мысленно разобрать прошедший бой, ставший для меня как удачным, так и неудачным одновременно. Удача в том, что я все же победил всех своих врагов, не оставив их в живых, а, соответственно, уменьшив количество тех, кто мог бы мне навредить. С другой же стороны, так неудачно подставился. Хотя неудачно это громко сказано, тут дело было совсем не в удаче, а скорее в моей расслабленности. Что мне стоило свершить, добивая щ у д а р в голову? Времена это у меня вполне было, но нет, я пошел вперед, дабы отомстить своему обидчику. Да, в какой-то степени на меня повлияло то, что он по сути лишил меня свободы перемещений, а это жутко раздражало и давило на психику. Слишком уж привык я к тому, что могу в любой момент уйти в тень. Да будь это возможно, и я бы всегда перемещался тенями. Благо в академии меня сдерживают мои друзья, да и вообще это выглядело бы не очень прилично. Возникая из ниоткуда, сразу в классе и со звонком исчезая из него также. Можно бесконечно говорить себе о том, что нужно быть осторожнее, чтобы подобного больше не произошло. Нельзя бесконечно быть настороже и просчитывать все варианты. Это слишком утомляет твой мозг. Но случилось то, что случилось, и это не изменить. Достаточно просто принять данный факт и постараться не допускать подобных ошибок впредь. Все же именно из таких моментов и строится наш жизненный опыт. Но даже старики с огромнейшим опытом в подобных делах иногда совершают ошибки. И от этого никуда не деться. С проникновением в академию поздним вечером, даже я бы сказал почти ночью, выдалась небольшая проблемка. Все же это непроходной двор, чтобы любой мог расхаживать туда и обратно. Но я был готов к подобному. За год учёбы, сумев найти слабые места в защитной системе, благодаря которым и мог выходить наружу в необходимое мне время. Ведь этого просто не могло быть, чтобы в такой большой и раскинутой по обширной территории защите не было тайных проходов. Тем более, когда это академия, в которой учится огромная толпа молодых и, соответственно, с бурлящими гормонами магов. Я даже предполагаю, что эти проходы создал сам директор, чтобы, так сказать, спускать пар молодежи. Уверен, что о том, кто и когда пользуется этими ходами, он знает. Другое дело, что никогда не говорит об этом, ведь наказывать за такое просто нет смысла. Зато, если ими воспользуется недоброжелатель или просто не студент академии, то предотвратить это не составит труда. Я знал, что профессор Найтингейл, впрочем, как и его соперник профессор Бух, по сути живут в академии, стараясь далеко не удаляться от своих лабораторий. Именно поэтому я и направлялся сейчас к лаборатории Найтингейла, где ожидаемо застал искомого мной человека. Профессор, и а з в и н я я с ь за позднее вторжение, но мне не помешала бы ваша помощь. Проникая в кабинет, озвучил я. Крис, вы как обычно решили меня испугать своим неожиданным появлением? Вздрогнул он, отвлекаясь от своих очередных экспериментов. Я не специально. Боже мой, что с вами случилось? Внимательно осмотрев меня и заметив кровь на одежде, спросил он. Да так вышла небольшая стычка с магом крови, поэтому и пришел к вам за противоядием. Конечно, я мог бы не рассказывать о своем противнике, вот только это не имело смысла. Чтобы подобрать необходимое зелье, ему нужно знать, от чего конкретно я пострадал. И это в моих личных интересах, чтобы подобрал он его наиболее верно. Я уже достаточно хорошо его знаю, чтобы понять, что сдавать меня он никому не будет. А даже если узнает об убитом маги крови, то ничего мне не будет. Нет, будь это кто-то из магического рода, то предугадать его решение я бы не смог. Все же не настолько мы хорошие друзья, чтобы скрывать подобное. А да, конечно, это ты правильно сделал. Маг был сильным? Тут же рванул он к своим полкам. Так, где же оно? Нет, слабым. Просто неудачно подставился. Скривился я, больше вспоминая свою ошибку, чем из-за боли. Тогда будет проще. Продолжал перебирать мужчина склянки, откладывая некоторые в сторону. А, вот оно. Профессор тут же сгреб в охапку несколько бутыльков. И приблизившись ко мне, тут же стал их чуть ли не насильно вливать мне в рот в определенной, известной только ему последовательности. Одну же из них вылил прямо на рану, от чего та, несмотря на ж ё о к стала по неногу м покрываться свежей кожей. Спасибо. Да не за что. Отмахнулся он. Эх, не думал я, что ты умудришься пересечься с таким экзотичным магом. Не часто их встретишь, но при встрече лучше иметь антидот от побочных эффектов при ранении им. Мы этот момент упустили, но обязательно наверстаем в ближайшее время. Зелье может нивелировать его магию? Удивился я. Нет, конечно же нет. Иначе маги крови считались бы слабейшими, будь способ бороться с ними обычными зельями. Зелье лишь б л о к и р у ю т неприятные постэффекты. Иначе любая схватка с ними, даже обычный спарринг, превращалась бы смертельный поединок. Ясно. Значит, надо будет озаботиться запасом зелий на будущее, чтобы избежать подобного развития событий. Не беспокойся, ты еще только учишься, так что это вполне нормально, что с таким противником тебе не приходилось сталкиваться. С опытом это пройдет. «Ты будешь с собой таскать сотни з е л и й на все случаи жизни. Усмехнулся он. Что же касается твоего ранения, то я даже спрашивать не буду, как ты его получил и где успел встретиться с магом крови. Как говорится, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. В случае чего я честно скажу, что ничего не знаю и лишь оказывал первую помощь моему студенту. И я благодарен вам за это. Понимающе кивнул я, принимая его весьма разумную позицию. А теперь можешь идти. Советую тебе хотя бы пару дней отлежаться, чтобы рана окончательно зажила. Но зная тебя, думается мне, ты не последуешь моему совету. Тяжко вздохнул профессор и быстро набросав з е л и й в сумку, протянул ее мне. Так что хотя бы регулярно пей исцеляющие зелья и прогоняй магию по телу, это поможет в скорейшем излечении. И да, все, что я потратил на тебя, потом отработаешь, создашь эти зелья самостоятельно и не дай боги они п о л у ч а т с я хуже, чем мои. Будет сделано. Усмехнулся я, не показывая, что б о л ь окончательно еще не ушла, и покинул кабинет. Сейчас же стоило отправиться в свою комнату, где можно завалиться в свою мягкую кровать и, наконец-то, хорошенько выспаться. А вот утром стоит навестить профессора Бука. Вообще, направляясь в академию, я разрывался между тем, к кому пойти в первую очередь. Все же Проф отличный а р т е ф а к т о р и здесь в его вочине хранится множество амулетов, что смогут помочь мне в исцелении. Да и он не сдаст меня. даже если бы мне пришлось убить аристократа. Но проблема в том, что когда дело касается исцеления, то з е л ь я оказываются куда полезнее. Нет, в общем смысле артефакты лечат не хуже, но вот когда нужно целенаправленное лечение конкретной проблемы, то з е л ь я показывают себя лучше. А м у л е т ы же больше подходят скорее для поддержания жизни, чтобы потом за тебя взялся маг жизни. В этом плане они работают. Куда лучше зелий. Ночь прошла спокойно. Боли отступили, так что я спал как младенец. Утром же поскорей сменил одежду, чтобы Проф не увидел ее повреждения и следов крови. Не стоит его волновать, раз уж проблема решена. Надеюсь, Латум ему ничего не скажет. Проф, можно войти? Спросил я, заглядывая в его кабинет и убедившись, что внутри больше никого нет. Заходи, раз уж пришел, проворчал он. Что у тебя на этот раз? Ну, думаю, тебе это будет интересно. Пришлось наткнуться на артефакт, что блокировало мою возможность уйти в тень. Да? Тут же отвлекся он от своей работы и заинтересованно повернулся ко мне. Надеюсь, ты принес его ко мне. Конечно, вот. Выложил на стол обломки. Да уж. Разочарованно протянул он. Мог бы целом его доставить. Это же варварство ломать артефакты. Ну как уж получилось? Развел я руками. Пришлось быстро решать проблему с ним. Так, так, так. Протянул он заинтересованно рассматривая оставшийся от артефакта. Интересненькую вещь ты мне принес. Ты надеюсь понял, что это работа некромантов. Догадывался об этом, но ну, хоть и это хорошо, а то я уж подумал, что зря тебя учил, проворчал старик. Тут отчетливо просматривается их стиль, причем не просто некромант, так сказать, из белых, кто не промышляет поднять ими з мертвых. Нет, тут явно поработал кто-то более искушенный в данном вопросе. Вполне возможно, что кто-то из л е ч е й Артефакт не свежий, но вполне еще д е й с п о с о б н ы й Эх, умели раньше делать, н а в е к а Но по какому принципу он работает? Никогда не слышал, чтобы можно было блокировать перемещение в тени. А, это куда интереснее. Но не беспокойся, создавали его не специально против тебя. Тут скорее в общем для борьбы с вами подобными, в самом В общем смысле этого слова он блокирует любые перемещения в параллельные пространства, и я бы сказал, что направлен артефакт больше против магов пространства и рассчитан на стационарную работу. Не будь это работа некромантов, то стоил бы он крайне большие деньги. Далеко не все могут себе такое позволить. Хотя даже так он весьма недешев. Другое дело, что связываться с подобным ни один разумный человек не будет. Слишком уж большими будут неприятности, если его обнаружат. Где ты его обнаружил? У одних бандитов. Немного подумав, все же решил сказать я. Бандитов? Хм. Даже они не стали бы связываться с подобными штуками. Когда дело касается магии, то за подобное их всех. Рода просто уничтожит. Кто бы что ни говорил, но по сути преступность существует лишь потому, что ей позволяют существовать. Магам это выгодно, и всю организованную преступность они держат под колпаком. А если кто-то из них начал пользоваться подобными штуками, то боюсь скоро стоит ждать большую чистку, после которой руководство у т е н е в о г о мира может поменяться. Все настолько серьезно? Конечно. Да будь это даже артефакт производства обычных магов, то никто бы не позволил им владеть подобным. Маги пространства крайне ценятся. Я бы даже назвал их стратегическим ресурсом королевства. А такой артефакт, что не даст им сбежать в случае чего. Это прямая угроза их благополучию. Я очень удивлен, что его решили использовать против тебя. Ну, видимо, были абсолютно уверены в том, что все пройдет гладко. Я даже спрашивать не хочу, на кого ты нарвался и почему они решили им воспользоваться ради тебя. Но лучше помалкивай об этом, а то еще сам попадешься. Даже такие осколки ни к чему хорошему не приведут. Значит, мне от них надо избавиться. Потянулся к сломанному артефакту. Эй, не трогай! Отбил он мои руки. Если я некоторое время изучу их поподробнее, то ничего страшного не случится. Потом самых уничтожу. В конце концов, когда еще выдастся случай изучить подобный артефакт, так ты сам не умеешь создавать подобные? Удивился я. Конечно нет. Я же тебе говорил, что они крайне редкие. И это даже не из-за дорогих материалов, хотя это, наверное, тоже. Тут скорее дело в том, что создавать их могут единицы артефакторов, и подобные тайны держатся строго внутри рода, не давая шанса выйти наружу. Даже если мне удастся понять принцип работы и повторить его, но уже на нейтральной магии, то молчать я об этом буду до конца своих дней. За подобное легко убью т даже меня, несмотря на все заслуги. Все же за мной не стоит крупного рода, способного защитить от всех прочих. Именно убьют, а не попытаются затащить в рот. Именно так. Нет, конечно же, меня сначала допросят, выведут все тайны и лишь потом убьют. Такое можно доверить только рожденным в роду, но никак не старику вроде меня, особенно если заставят вступить туда под давлением. Пожалуй, тут я мог бы с ним согласиться. Такую тайну действительно не выпустят наружу. р а д а с слишком ценит свои тайны, даже вновь приобретенные, чтобы давать даже шанс на их раскрытие. Но надеюсь, потом ты поделишься с любимым учеником, который дал тебе такой шанс, если все получится. Похлопав ресницами, спросил я и н а р в а л с я на серьезный взгляд, оценивающий, разглядывающий меня. И что-то решающее для себя. Если ты растешь до такого уровня, что сможешь создавать подобные артефакты, то научу и не только этому, но и другим своим тайнам. Детей у меня нет, но не хотелось бы, чтобы мои знания пропали просто так. Со всей серьезностью произнес старик. Если бы ты стал полноценным артефактором, то я бы вложил эти знания в тебя заранее. Но раз уж ты решил оставить свою магию... И пойти не на мой факультет, то обучение до нужного уровня затянется сильно, если ты вообще сможешь его достигнуть. Я вижу в тебе потенциал и надеюсь, что ты сможешь его раскрыть. Я постараюсь. Лишь оставалось ответить мне. От таких предложений просто не отказываются. Даже не будь у меня таланта, я бы все равно старался. Получить все знания, накопленные таким человеком, как Проф, за всю жизнь дорого г о с т о и т Правда, даже ради такого на все я не готов, как, например, отказаться от своей магии. Это просто выше меня. Слишком, уж я к ней привык. Да и тут дело даже не в привычке, скорее в ощущении, что хочешь предать и отказаться от чего-то родного. Да, магия неразумна. По крайней мере, так все утверждают. Но даже так отказаться от нее – это значит отказаться от своего внутреннего я и наподобное я бы не пошел. Возможно, будь моя магия слаба и п о й м е я что только став артефактом, р о смогу совершить свою месть. Может, и передумал бы. Но сейчас нет смысла об этом говорить. Случилось то, что случилось, и менять ничего я уже не буду. Кстати, а вот еще что хотел спросить. В артефакте осталось еще немного магии. Можно ли как-то и с п о л ь з у я ее, отследить другую такую же, если у них есть еще артефакты этого мастера или даже он сам? Пришла в мою голову идея, которую не замедлил озвучить. Хм, ну вообще-то да, есть такой артефакт. Он у меня даже готовый лежит. Хочешь выследить своих обидчиков? Было бы неплохо. Держи. Покопавшись в одном из своих столов, он достал небольшую деревяшку, испещренную рунами. Только на многое надеяться не стоит. Есть ограничения? Конечно. Не думал же ты, что все так просто. б у д ь все иначе, и так любого мага можно было найти. Главное ограничение в том, что опытные маги могут закрываться от такого сканирования. Так что в то, что ты обнаружишь таким образом, создатель артефакта, которому сейчас явно немало лет, я сильно сомневаюсь. Плюс ограничения в дальности. Этот артефакт покажет цель примерно в метрах двухстах, не больше. Так что тебе основательно придется оббежать город, чтобы найти искомое, если оно, конечно, есть. Плюс, учитывая, что показывает он только горизонтальное направление, ну и кое-что п о м е л о ч и Есть разные способы обойти этот поиск. Иногда артефакторы даже специально искажают свою магию, чтобы не показывать свою причастность к артефакту. Но если есть артефакт от того же создателя в руках обычных людей, то, пожалуй, у тебя есть шансы. Ха, обнадежил, фыркнул я. Но все же взял его. Может Шулер и разберется с ними сам, а может и нет. Лучше в с е же в случае чего иметь возможность разобраться со своей проблемой самому, но погулять по городу, совместив приятное с полезным, будет весьма неплохо. И Крис остановил меня, проф. Да. Будь осторожен. Конечно, я всегда осторожен. Улыбнувшись, ответил я, выходя из кабинета. А вслед мне донесся лишь обреченный вздох, хорошо знающего меня. человека.